Овязая по колено в грязи, он пустился по переулку и в самом деле прибежал в ту самую минуту, когда Ставрогин и Кирилов проходили в ворота. Вы уже здесь, заметил Кирилов. Это хорошо, входите. Как же вы говорили, что живёте один, спросил Ставрогин, проходя в сенях мимо наставленного и уже закипавшего самовара. Сейчас увидите, с кем я живу, пробормотал Кирилов. Входите.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 Дайте мне завтра или даже сегодня, и завтра к вечеру я справжу его вам в Петербург. Того-то ему и хочется. Если хотите, с Марией Тимофеевной это заметьте. Было в нём что-то совершенно сбившееся, говорил он как-то неосторожно, вырывались слова необдуманные. Ставрогин присматривался к нему с удивлением. Мне не зачем отсылать Марию Тимофеевну.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 Оба глядели друг на друга. Я вам давече сказал, для чего вам Шатов? Кровь нужна, засверкал глазами Ставрогин. Вы эту юмазью в вашей кучке слепить хотите. Сейчас вы отлично выгнали Шатова. Вы слишком знали, что он не сказал бы не донесу, а солгать перед вами почёл бы низостью. Но я-то, я-то для чего вам теперь понадобился? Вы ко мне пристаёте почти что с заграницы. То, чем вы это объясняли мне до сих пор, один только бред. Между тем вы клоните, чтоб я, отдав полторы тысячи Лебяткину, дал тем случаю Фетьки его зарезать. Я знаю, у вас мысль, что мне хочется зарезать заодно и жену, связав меня преступлением, вы, конечно, думаете получить надо мной власть, ведь так? Для чего вам власть? На кой чёрт я вам понадобился? Раз навсегда рассмотрите ближе, ваш ли я человек и оставьте меня в покое. К вам Фетька сам приходил, отдышливо проговорил Верховенский. Да, он приходил. Его цена тоже полторы тысячи. Да вот он сам подтвердит, вон стоит, протянул руку Ставрогин. Пётр Степанович быстро обернулся. На пороге из темноты выступила новая фигура Фетька, в полушубке, но без шапки, как дома. Он стоял и посмеивался, скаля свои ровные белые зубы. Чёрные с жёлтым отливом глаза его осторожно шмыгали по комнате, наблюдая господ. Он чего-то не понимал. Его очевидно сейчас привёл Кирилов, и к нему-то обращался его вопросительный взгляд. Стоял он на пороге, но проходить в комнату не хотел. Он здесь у вас припасён,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 Но он не прошёл ещё 30 шагов, как тот опять нагнал его. Помиримтесь. Помиримтесь, прошептал он ему судорожным шёпотом. Николай Всеволадович вскинул плечами, но не остановился и не оборачился. Слушайте, я вам завтра же приведу Елизавету Николаевну, хотите? Нет? Что же вы не отвечаете? Скажите, чего вы хотите, я сделаю. Слушайте, я вам отдам Шатова. Хотите? "Стало быть, правда, что вы его убить положили?" восклицал Николай Всеволодович. "Ну зачем вам, Шатов? Зачем?" задыхающийся с корговоркой продолжал исступлённый, поминутно забегая вперёд и хватаясь за локоть Ставрогина, вероятно, и не замечая того. "Слушайте, я вам отдам его, помиримтесь. Ваш счёт великну, помиримтесь." Ставрогин взглянул на него, наконец, и был поражён.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 Мы пустим смуту. Неужто вы не верите, что нас двоих совершенно достаточно? Возьмите Шигалева, а меня бросьте в покое. Шигалев гениальный человек. Знаете ли, что это гений вроде Фурье, но смелее Фурье, но сильнее Фурье. Я им займусь. Он выдумал равенства. С ним лихорадка и он бредит. С ним что-то случилось очень особенное. Посмотрел на него ещё раз Ставрогин.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 Цецерону отрезается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями, вот Шигалевщина. Рабы должны быть равны, без деспотизма, ещё не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот Шигалевщина. Вам странно? Я за Шигалевщину. Ставрогин старался ускорить шаг и добраться поскорее домой. «Если этот человек пьян, то где же он успел напиться?» — приходил ему на ум. «Неужели коньяк?» «Слушайте, Ставрогин, горы сравнять, хорошая мысль, не смешная. Я за Шиголева, не надо образования, довольно науки, и без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться по слушанию». в мире одного только недостаёт послушания, жажда образования есть, уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейства или любовь, вот уже и желание собственности. Мы о мариим желание, мы пустим пьянство, сплетни, донос, мы пустим неслыханный разврат, мы всякого гения потушим в младенчестве. Всё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 друг начинает поедать друг друга до известной черты, единственно чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое. В Шыгалевщине не будет желаний. Желание и страдание для нас, а для рабов Шыгалевщина. Себя вы исключаете, сорвалось опять у Ставрогина. И вас. Знаете ли, я думал отдать мир папе. Пусть он выйдет пеши, босс и покажется чернье. Вот дескать, до чего меня довели. И всё повалит за ним даже войска. Папа вверху, мы кругом, а под нами шигали вщина. Надо только, чтобы с папой интернационали согласилась, так и будет. А старикашка согласится, Миган. Да другого ему и выхода нет. Вот помяните моё слово. <глупо>, глупо. Говорите глупо или нет? Довольно, пробормотал Ставрогин с досадой. «Довольно? Слушайте, я бросил папу. К черту Шиголевщину, к черту папу! Нужно злобу дня, а не Шиголевщину, потому что Шиголевщина — ювелирская вещь, это идеал, это в будущем. Шиголев — ювелир и глуп, как всякий филантроп. Нужна черная работа, а Шиголев презирает черную работу. Слушайте, папа будет на Западе, а у нас, у нас будете вы».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 Простодушие и наивность. Знаете ли вы это? Ещё есть. Есть. Вы должно быть страдаете. И страдаете искренно от того простодушия. Я люблю красоту. Я не гелист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят. Но а я люблю идола. Вы мой идол.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 «Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк!» Он вдруг поцеловал у него руку. Холод прошел по спине Ставрогина, и он в испуге вырвал свою руку. Они остановились. «Помешанный», — прошептал Ставрогин. «Может, и брежу, может, и брежу!» — подхватил тот с короговоркой. «Но я выдумал первый шаг. Никогда Шиголеву не выдумать первый шаг. Много Шиголевых!» Но один, один только человек в России и забрёл первый шаг и знает, как его сделать. Этот человек я. Что вы глядите на меня? Мне вы, вы надобны, без вас я ноль, без вас я муха. Идея в склянке, Колумб без Америки. Ставрогин стоял и пристально глядел в его безумные глаза. "Слушайте", торопился ужасно Верховенский по минутам, схватывая Ставрогина за левый рукав. "Я уже вам говорил,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 Русский Бог уже спасавал перед дешёвкой. Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах 200 розок или тащи ведро. О, дайте взрасти поколению. Жаль только что некогда ждать, а то пусть бы они ещё попьянее стали. Ах, как жаль, что нет пролетариев. Но будут, будут, к этому идёт. Жаль тоже, что мы поглупели, пробормотал Ставрогин и двинулся прежней дорогой. Слушайте, я сам видел ребёнка 6 лет, который вёл домой пьянную мать, а та его ругала скверными словами. Вы думаете, я этому рад? Когда в наши руки попадёт, мы, пожалуй, и вылечим.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 Я только филантропом и шигылевщине противоречу, а не себе. Я мошенник, а не социалист. Жаль только, что времени мало. Я Кармазинову обещал в мае начать, а к Покрову кончить. Скоро? Знаете ли, что я вам скажу, Ставрогин? В русском народе до сих пор не было цинизма, хоть он и ругался скверными словами. Знаете ли, что этот раб крепостной больше себя уважал, чем кармазинов себя. Его драли, а он своих богов отстоял, а кармазинов не отстоял. «Ну, Верховенской, я в первый раз слушаю вас и слушаю с изумлением», — промолвил Николай Всеволодович Савченко. Вы стала бы идти впрямь не социалиста, какой-нибудь политический чистолюбец, мошенник, мошенник. Вас заботит, кто я такой? Я вам скажу сейчас, кто я такой, к кому и веду. Недаром же я у вас руку подцеловал. Но надо, чтоб и народ уверовал, что мы знаем, чего хотим, а что те только машут дубиной и бьют по своим. Эх, как бы время! Одна беда времени нет.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 в глубоком удивлении, смотря на иступленного. «Э-э-э, так вот, наконец, ваш план. Мы скажем, что он скрывается». Тихо, каким-то любовным шепотом проговорил Верховенский. «В самом деле, как будто пьяный. Знаете ли вы, что значит это словцо? Он скрывается, но он явится. Явится!» Мы пустим легенду получше, чем у Скопцов. Он есть, но никто не видал его. О, какую легенду можно пустить? А главное, новая сила идёт, а её-то и надо, по ней-то и плачут. Ну что в социализме? Старые силы разрушил, а новых не внёс. А тут сила Да ещё какая неслыханная. Нам ведь только на раз рычаг, чтобы землю поднять. Всё поднимется. Так это вы серьёзно на меня рассчитывали, усмехнулся злобно Ставрогин. Чего вы смеётесь и так злобно? Не пугайте меня. Я теперь как ребёнок, меня можно до смерти испугать одной вот такой улыбкой. Слушайте, я вас никому не покажу, никому. Так надо.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 Ничего для себя не ищущий, с орлом жертвы, скрывающийся главная легенду. Вы их победите, взгляните и победите. Новую правду несёт искривается. А тут мы два-три с Соломоновских приговора пустим. Кучки-то пятёрки-то, газет не надо.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 Я вас за границы выдумал, выдумал, на вас же глядя. Если бы не глядел, я на вас из угла не пришло бы мне ничего в голову. Ставрогин, не отвечая, пошёл вверх по лестнице. Ставрогин, крикнул ему вслед Верховенский: "Даю вам тень. Ну два. Ну три. Больше трёх не могу. А там ваш ответ."